Глава двадцать вторая Вернувшись в дом, прежде чем пройти в спальню, Кер решил ещё кое о чём переговорить с Фанни Нейлом. Тот лежал с закрытыми глазами, и не эльф мог бы даже решить, что парень спит. Даже дыхание не выдавало, ровное, замедленное, только уши дёрнулись, почти незаметно, для не эльфа. С чего вдруг ты сегодня от моей помощи отказался? Мы с тобой ещё в детстве одно дерево поливали». Вроде и пошутил, и вопрос задал. Керан, уезжая, даже не подумал, что именно лисичка будет за его другом горшок выносить. наша зима рассчитывал. А тут вдруг такие подробности открылись. «Она человечка, мне перед ней не стыдно». Фыркнул Фанинейл, надеясь, что никто Керу про спору в первые дни не расскажет. «Он ведь не солгал?» Действительно привык уже к тому, что вокруг него эта рыжая не эльфа крутится. Она его как объект опеки воспринимала, а он её как прислугу. Капризную, правда, но уж какая есть. Кер скривился, как от зубной боли, но промолчал. Для него самого люди тоже всё ещё были низшими. Только Акито выделялось, и ещё несколько. Городничий, дядя Лисичкин. Со временем, может, ещё кто появится. Людозвери тоже не все тупые, как выяснилось. К Шазиму это не относилось. Редкий придурок. Но придётся терпеть. Изгой, как и они. Среди эльфов тоже бывают не особо умные, чего уж там. Так что Фанинейл в чём-то здраво рассуждает. Просто он же сейчас не о ком-то там чужом, а о лисичке. Но не бить же морду другу, с которым уже больше двух сотен лет вместе, за то, что он неуважительно отозвался о твоей человечке. Странно, что вообще такая мысль в голову пришла. И не уходит же. Ты о моей девушке говоришь. Так, к слову. Не сдержался, вырвалась. Даже так? Фанинео приподнялся на локтях и как-то очень внимательно посмотрел на Кера. То есть ты насчёт дитя Фейри поверил? Да брось. Волшебной крови в ней, если и есть, то так мало, что чуда не будет. Состарится и умрёт, как предыдущая. «Это неважно». Керан упрямо тряхнул головой и с вызовом взглянул на друга. «Фейри она или нет, но она моя». «Да я на неё и не претендую. Маленькая, рыжая, тощая, неопытная. Прошлая пышнее была, а у этой ни кожи, ни рожи. Одни глаза и волосы. Но между тобой и ею я предпочту её. И она не против». Ты же не будешь запрещать ей за мной ухаживать? А то я подумаю, что ты ревнуешь. На это Керан лишь смог процедить. Да плевать, что ты там подумаешь. На самом деле и правда плевать было. Не ревновал он. Тут другое чувство было. Злость. Фанинейл или не понял, или сделал вид, что не понял, неважно. В другой раз лучше объяснить, доступнее. А сейчас спать уже пора, глаза слипаются. Если бы Кер умел читать мысли, то, может, и не уснул бы так быстро и спокойно. Но эльфы хорошо слышат и видят, а вот телепатии не владеют. А зря. Потому что на самом деле Фанинейл всё прекрасно понял. Даже больше, чем было сказано. «Друг предал, променяв на девчонку, причём даже не эльфийку, а человечку. Что может быть обиднее?» Разве только то, что тебе посоветовали смириться с наличием рядом оборотня, рисковавшего своей жизнью, чтобы спасти ту, кто неделями над тобой издевался, мучая и тело, и душу. Обида, пуская корни, первым делом уничтожает хорошие воспоминания. То, что именно друг и спас из волчьей ямы, покрылось дымкой. Сначала спас, а потом предал. То, что мальчишка-оборотень подсказал, где найти ту яму, тоже стало неважным. Люда зверь был влюблён в дряни, за которой изгнали из родной деревни. Вот что постоянно вспоминалось. Настолько часто, что вскоре Фанинейл даже не сомневался, мерзкий оборотень виноват во всём точно так же, как серебряная сучка. Не зря этого предателя даже из собственной стаи выгнали. Надумывал себе всё это Фанинейл плавно, не за одну ночь, даже не за две. Но надумывал старательно. А проснувшееся утро Макита полюбовалась на сладко спящего Кера и побежала готовить завтрак. Тао Кетанен уже присмотрел по просьбе девушки несколько сдающихся домов в пригороде, чтобы бурую можно было держать. И она уже успела их все осмотреть. Даже выбрала не самый дорогой, но большой и уютный. Всем понравится. А денег Керан у дяди Гоша занял с возвратом. И за предыдущие траты отчитался. Про оборот не рассказал, про кристалл упомянул, но между делом. Про то, что Акита из-за камня этого проблемы, рассказывать не стал. Пояснил, что в том городе еще не все решил, что нужно. Акита с ним там живет. Потому и мать Акито с братом они с собой забирают. Без присмотра, чтобы не оставались. Об этом ей Кер вчера отчитался, между поцелуями и ласковыми словами. Как и о том, что Гошу Лайне эта новость не понравилась. как и то, что его племянница не приехала сама. И Керан всем своим эльфийским нюхом чует, явится капитан проверять, как тут семья его брата устроилась. Акита прям даже расстроилась вчера. Но дядю во все эти кристаллово-оборотневые дела вмешивать не хотелось. И защиту мамы с солем на него вешать тоже. Он ведь только стражников и сможет выделить, а значит, маме пришлось бы переехать в город и сидеть в заперти безвылазно. А мама... там, где много камня, чахнет, кашлять начинает. Нельзя ей в город. Да и почему-то рядом с чужими оборотнями, готовыми её защищать, было спокойно. А вот городским стражникам не доверилось бы. Нечего их во всё это вмешивать. Не их это дело. После всех утренних процедур, покормив Фанинейла с шазимым завтраком, Акита собралась, взяла с собой волчонка и на всякий случай ещё одного оборотня из крутящихся неподалёку. Пришло время ехать торговаться, раз деньги появились. Хозяева были обстоятельные, а тоже дотошная, так что и о цене договорились, и договор заключили, даже возможность выкупа обсудили. Дом был большой, двор вокруг тоже не маленький. При желании ещё один дом запросто возвести можно будет. Хотя душа просилась обратно. в родную деревеньку, где всё знакомо. Только как в той деревеньке её новая семья уживётся? Ладно бы только эльфы, так ещё и оборотень. Такого селяне-соседи точно не поймут». Акита старалась держаться спокойно и уверенно. Перемены пришли неожиданно, и по её вине маме сейчас придётся с молодыми эльфами в одном доме жить. Но вот если подумать, может, не так уж это и плохо? Мама же у неё женщина, а не улитка. Пусть выползает из своей ракушки. Выбор-то какой. Разве что жить с Кираном отдельно, но тогда хозяйство всё на соли перекладывать придётся, и жену ему быстро искать. Не справится он в одиночку, не потянет даже с ненором, надо девку бойкую в помощь. Только какой пока из соли жених? И как мама с чужой девкой уживётся? Тоже ещё та головная боль. Нет уж. Пусть лучше мама к Керу привыкает. А друг его, пока болезный, не опасный вовсе. За месяц мама и к нему привыкнет. Шазим? Ну да, раз мама в этом городке выросла и горжина знает, значит и Шазима примет. Вот с матерью Шазима сложнее. Но это на потом уже. Нельзя настолько далеко вперёд думать. Всё равно что-то да по-другому сложится. Иран, узнав, что Акита уже новый дом и выбрала, и на месяц следующий выкупила, почему-то нахмурился. Девушка даже не сразу поняла, с чего вдруг. Но вместо того, чтобы непонимание копить, догадать о том, что неугадываемо, ведь не зря ж говорят, что чужая голова потёмки, Акита села и начала выспрашивать. Вот прям без намёков всяких там, напрямую. «А как бы ты хотел, чтобы я сделала? Как, по-твоему, правильно бы было?» Ты скажи, я потом так делать и буду. Или объясню, почему не сделаю. Керан попытался в молчанку уйти. Плечами даже пожал и рукой махнул. Но так легко избежать разговора не получилось. Пришлось объяснять. Ты одна жить привыкла и решать всё сама. За всех. Я твоему выбору доверяю. Но мне было бы приятнее, если бы ты сперва его со мной обсудила. А то выходит, что моё мнение тебе не важно. «Как неважно Акита даже удивилась. «Очень важно. Я ж приехала, чтобы тебя с собой взять, показать всё, чтобы ты осмотрел. Хотелось ещё, чтобы и похвалил, оценил, поцеловал, умницей назвал. Но про это девушка говорить не стала, задумалась. А может, Киран и прав? Вдруг ему бы другой дом понравился, не этот? Вот обидно-то как. Прям расстройство сплошное». Хотела быстро всё сделать, чтобы порадовать, а вышло, что опять поспешила и за всех всё решила. То есть в другой раз надо тебя с собой ещё выбирать звать? Так Акита замялась, не зная, как сказать, что Керан в домах-то, наверное, не понимает ничего. Откуда лесному эльфу во всём этом разбираться? Парень тоже замялся, пытаясь правильно мысль сказать, чтобы и лисичке обидно не было, и чтоб потом самому снова на неё не обижаться. а то прям даже внутри всё вспыхнуло. «Ну не разбираешься ты в оружии. Но тебе ж приятно было со мной его выбирать». Девушка вспомнила, как Керан перед ней красовался то с мечом, то с арбалетом, засмущалась и кивнула. «Приятно». «Вот. Ну и, может, ты б сказала что-то, на мысль навела, заметила бы полезность или несуразность какую-то. Когда дело спешное, советоваться некогда». А когда есть время обсудить, давай обсуждать будем. Так-то я твоему выбору доверяю. Но в этом доме ж не только тебе, но и мне жить. И хотелось бы, чтобы моё мнение не после сделанного и выбранного спрашивали, а заранее. Обещаешь? Икер улыбнулся, глядя в глаза так, что прямо дыхание остановилось. И в мире словно никого не осталось, кроме них двоих. «Я буду учиться», — честно пообещал Акито.